а главой правительства воевода Свенельд, отец Мстислава Лютого. Состав нового правительства говорит сам за себя. Отметим лишь, что старшее поколение носят скандинавские, а младшие славянские имена. Короче говоря, вся фактическая власть сосредоточилась в руках либо славян, либо о славянинах россов. Неясен и, вероятно, неразрешим только один вопрос. Был ли Святослав сыном Игоря Старого? Летопись в этом не сомневается.